Шестое. Застройщиком лофта на улице Феликс Фор была Соги Фи, компания, специализирующаяся на инвестициях в недвижимость. 11.30 утра. Набережная Вальми. Великолепное здание на берегу канала, везде ковровое покрытие в мраморных разводах, стекло и вездесущая груздастая секретарша. Удостоверение уголовной полиции, никакого смятения, потом лифт, еще один ковер в разводах, цветоконтраст с предыдущим, двустворчатая дверь необъятного кабинета, мордоворот по имени КТ. прошу садиться, уверен в себе, вы на моей территории, чем могу быть вам полезен, но у меня, к сожалению, не так много времени. В сущности, КТ походил на карточный домик. Он был из породы людей, которых любой пустяк может вывести из равновесия. Высокий, он казался выше, чем ему причиталось, словно обитал в одолженном скелете. Одежду ему явно подбирала жена, у которой сложилось определенное мнение о благоверном и не самое лестное. Она представляла его властным руководителем предприятия, светло-серый костюм, решительным, рубашка в тонкую синюю полоску, и всегда спешащим итальянские узконосые башмаки. Но сознавала, что в конечном счете он всего лишь служащий среднего уровня, кичливое ничтожество, ки кричащий галстук, и довольно пошловат, золотой перстень с печаткой и такие же запонки. Увидев входящего к нему в кабинет Камиля, Он самым жалким образом провалил первый беглый экзамен. Удивленно приподняв брови, тут же спохватился и сделал вид, что ничего особенного не случилось. Худшее из всех решений с точки зрения Камиля, который изучил их все. Котэ из тех, кто относится к жизни как к делу серьезному. О чем-то он говорил проще пареной репы, Другие дела объявлял щекотливыми. И, наконец, были грязные дела. При первом же взгляде на лицо Камиля он понял, что теперешние обстоятельства не вписываются ни в одну из придуманных им категорий. Часто в подобных случаях инициативу брал на себя Луи. Он был терпелив, а иногда бывал настоящим педагогом. Нам необходимо знать, кто и на каких условиях проживал в данной квартире. И, разумеется, это срочно. Разумеется. О какой квартире идет речь? Дом номер 17 по улице Феликс-Фор в Курбевуа. Катэ побледнел. Ох! Последовала пауза. Катэ, выпучив глаза, как рыба, уставился в свой стол. Месье Катэ... Вступил Луи самым спокойным и взвешенным своим тоном. «Полагаю, будет лучше для вас и для вашего предприятия, если вы нам все объясните очень спокойно и обстоятельно. Не торопитесь». «Да, конечно», — ответил К.Т. Потом поднял на них глаза погибающего в кораблекрушении. «Это дело прошло, как бы сказать... «Не совсем обычным образом, вы понимаете?» «Пока не очень», — отвечал Луи. Э -э, «С нами связались в апреле этого года один человек. Кто именно?» Котэ глянул на Камиля, потом его взгляд метнулся к окну в поисках поддержки и утешения. «Эйналь. Его звали Эйналь. Жан, так мне кажется». — Вам кажется? — Точно, Жан Эйналь. Его интересовал лофт Курбивуа. — Не буду скрывать, — продолжил Коте, вновь обретая прежнюю уверенность, — эту программу было не так-то легко сделать рентабельной. Мы много в нее вложили, а по всему комплексу заброшенной промышленной зоны, где мы обустроили четыре индивидуальных проекта, Результаты пока что не слишком убедительны. О, ничего катастрофического тоже нет, но... Его разглагольствования раздражали Камиля. Короче, сколько из них вы продали? — оборвал он. Ни одного. Котэ не отводил от Камиля глаз, как будто фраза «ни одного» звучала для него как смертный приговор. Камиль готов был поспорить, что это авантюра с недвижимостью «Поставила их и самого КТ, и всю фирму в очень-очень затруднительное положение». «Ну уже подбодрил его Луи, — «продолжайте». «Этот господин не желал покупать, он хотел арендовать на три месяца. Сказал, что представляет компанию, занимающуюся кинопроизводством. Я отказал. Видите ли, обычно мы ничего подобного не делаем». Слишком велик риск в том, что касается страховых покрытий, слишком велики затраты и слишком мал срок, вы же понимаете. А потом наше дело продавать проекты, а не изображать из себя агентство по недвижимости. КТ выговорил это столь презрительным тоном, что стало ясно, насколько сложной должна быть ситуация, чтобы подвигнуть его самого сыграть... «Роль агента по недвижимости». «Понимаю», — проговорил Луи. «Но пришлось подчиниться суровым законам реальности», — добавил Катэ, как будто это высказывание должно было свидетельствовать, что и он, как человек культурный, не чужд остроумия. «А этот господин платил наличными», — предположил Луи. «Ну да, наличными. И...» «И был готов заплатить много», — продолжил Камиль. «В три раза больше по сравнению с рыночной ценой». «Как он выглядел?» «Не знаю», — сказал Кате. «Я с ним общался только по телефону». «А голос?» «Обычный». «Говорил неразборчиво». «Отчетливо». «И что дальше?» «Он захотел посмотреть лофт, ему нужно было сделать фотографии, мы договорились о встрече, я сам туда поехал. Вот тогда-то мне и следовало заподозрить неладное». «А что было не так?» — спросил Луи. «Фотограф. У него был такой вид, как бы сказать, не очень профессиональный. Я совсем не так представлял себе киношных фотографов». Он пришел с чем-то вроде полироида и клал все сделанные фотографии на пол, редком, очень аккуратно, как будто боялся перепутать. А еще, прежде чем сделать очередной снимок, всякий раз сверялся с бумажкой, словно следовал инструкциям, которых не понимал. Я сказал себе, что этот парень такой же фотограф, как я, агент по недвижимости, рискнул Камиль. «Если угодно», — сказал К.Т., испепеляя его взглядом. «Можете его описать?» — вступил Луи, меняя тему. «Очень приблизительно. Я недолго там оставался. Мне там делать было нечего, а терять два часа времени в пустом помещении, глядя, как какой-то тип делает фотографии... Я открыл ему, посмотрел немного, как он работает и уехал... А когда он закончил, то бросил ключи в почтовый ящик. Это были дубликаты, да и срочности никакой не предвиделось. Какой он был? Средний? То есть, продолжал настаивать Луи. Средний, вспылил КТ. Что, что еще я могу сказать? Средний рост, средний возраст. Ну, средний, и все. Последовала пауза, во время которой трое мужчин казалось, размышляли об удручающей усредненности мира. «И то, что фотограф был столь непрофессионален, — спросил Камиль, — показалось вам дополнительной гарантией, верно?» «Да, признаюсь», — кивнул КТ. «Платили наличными, никакого письменного договора. Я подумал, что это фильм, ну, такой, из тех фильмов...» «И никаких проблем с квартиросъемщиком у нас не будет». Камиль стал первым. КТ проводил их до лифта. «Вам, разумеется, придется подписать свидетельские показания», объяснял ему Луи, как если бы говорил с ребенком. «Вас также могут вызвать на опознание, поэтому...» Камиль прервал его. «Поэтому ничего не трогайте! Ни ваши бухгалтерские книги, вообще ничего!» С налоговой разберетесь сами. В данный момент у нас на руках две девушки, изрезанные на куски. Поэтому сейчас даже для вас это самое главное. У КТ был потерянный вид, словно он пытался взвесить последствия, заранее предвидя всю их катастрофичность, а пестрый галстук вдруг начал резать глаза, как бант на груди приговоренного к смерти. У вас «Есть фотографии, планы?» — спросил Камиль. «Мы издали очень красивый рекламный проспект», — начал КТ с широкой, довольной улыбкой директора по продажам, но тут же осознал всю ее неуместность и немедленно списал улыбку в прибыли и убытки. «Доставьте мне все это как можно быстрее», — велел Камиль, протягивая свою визитку. КТ взял ее, словно боялся обжечься. Спускаясь, Луи мельком отметил достоинство секретарши. Камиль сказал, что не обратил внимания.